Глава 8. Злата, набрав небольшую садовую лейку тёплой воды, осторожно поливала кусты, которые вот-вот должны зацвести. Среди капельной зелёных листьев виднелись плотные тугие бутоны. Черенки этих роз ей привезли в подарок издалека и рассказали, что они очень редкие, и их цветы имеют невероятный лиловый сказочный оттенок. Девушка тщательно ухаживала за ними уже продолжительное время. С нетерпением ожидая, когда же распустится первый долгожданный бутон. Ну что, мои хорошие, сейчас я вас как следует полью и будем надеяться, что в ближайшие несколько дней вы меня порадуете. Девушка часто разговаривала с цветами. Она действительно искренне считала, что они понимают ее слова, как и теплые отношения. Даже старый садовник заметил, что только стоит ей начать ухаживать за растением, то тут же самый последний заморощь Расцветает и превращается в роскошный куст. Георг все время над этим посмеивался, а Злата лишь улыбалась в ответ. В оранжерее она отдыхала душой. Цветы были ее маленьким хобби. Девушке нравилось возиться с ними. Миледи, Злата, поставив лейку, повернулась к служанке, бросив на нее вопросительный взгляд. Миледи, будут какие-нибудь указания? Я бы с удовольствием выпила чаю. Немного подумав, ответила Злата и уточнила: Пусть накроют стол в саду и принеси книгу из библиотеки. Я оставила ее на тумбочке, такая в черном переплете с золотым тиснением. Все сделаю. Принцесса Аврора на занятиях? Да, как только уроки закончатся, приведи девочку ко мне. Слушаюсь. Девушка присела в реверансе и поспешила выполнять указания, а Злата вернулась к своему занятию, размышляя над балом, прошедшим накануне. Во дворце она жила уже два года. Но так и не привыкла к придворным сплетням. Аристократы, представители богатых и знатных семей, были подобны рыночным торговцам, и с удовольствием смаковали подробности личной жизни своего правителя. Вчера до нее несколько раз долетали обрывки фраз о ней и о Георге. Если тема со страшным родовым проклятием немного поутихла, то теперь лорды и леди активно обсуждали отсутствие наследников у провищи читы. И zlata, может быть, не обратила на малоприятные перешептывания внимания, если бы эта тема не волновала ее так сильно саму. Время пролетело незаметно, и с каждым прожитым годом чувства между ней и супругом становились все более глубокими и многогранными. Они понимали друг друга с полуслова, иногда даже хватало жеста или взгляда. Злата была счастлива, и ей очень хотелось подарить мужу наследника. Но долгожданная беременность за два года брака так и не наступила, хотя оба были здоровы и полны сил. Придворный лекарь лишь разводил руками и советовал набраться терпения, заверяя, что в скором будущем у них обязательно появится малыш. Но несмотря на все успокаивающие слова, Злата опять переживала по этому поводу. своей тревогой она поделилась с Георгом и тут же в ответ получала океан заверений, что наследник не важен. Ведь у них уже есть Аврора. Стало понятно, Георг до такой степени боится потерять жену, что готов и вовсе отказаться от детей. Слата, Слата, Аян, Слата. Странный едва слышный шепот пробежался легким ветерком по оранжерее, заставив Злату вздрогнуть. Лейка выпала из рук девушки, и расплескавшаяся вода намочила ее туфельки. Она стала испуганно оглядываться по сторонам и с ужасом поняла, что рядом никого нет. "Слата, Слата", жуткий шепот повторился. Перепугавшись до полусмерти, девушка подхватила подол платья и бросилась бежать прочь. Вылетев из оранжереи, она пересекла зеленую лужайку и тяжело дыша остановилась у фонтана. Сердце бухало в груди, отдавая стуком в висках. Злата в панике оглядывалась по сторонам пытаясь понять, кто так зло над ней подшучивает, недоумевая, у кого хватает наглости напугать ее в дворцовом саду, но в радиусе видимости никого не было видно. Наверное, померищилась, решила девушка и подошла к фонтану. Оглядев свое бледное отражение, она зачерпнула воды, и немного освежилась, а затем направилась в беседку, где для нее уже накрыли стол. Миледи, что-то случилось? поинтересовалась служанка встречающая ее у входа. Вы так бледны, «Все в порядке? Злата уселась в кресло. Немного кружится голова. Налей мне чаю и можешь идти. Оставшись одна, молодая женщина испуганно прислушалась. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь завораживающим пением птиц. Злата облегченно вздохнула и сделала глоток чаю, постепенно приходя в себя. Надо попросить лакеев осмотреть оранжерею. Возможно, какой-то из садовых шлангов пропускает воздух. а Остальное я додумала сама. Она, найдя, как ей показалось, разумное объяснение происходящему, немного успокоилась. Откусив кусочек воздушного кремового пирожного, девушка потянулась к книге и приступила к чтению. Ее очень увлекали древние сказания. Короткие рассказы были похожи на сказки. Героями их являлись мифические и мудрые существа, обладающие двойственной сущностью: человеческой И змеиной. По старым легендам когда-то все прибрежные территории делились на два царства. Одним управляли наги, именно так называли полулюдей полузмей обладающие магией и умением перемещаться в пространстве. В другом правили арахниды, человекообразные пауки. Две расы враждовали между собой, и каждая история была посвящена какому-то значимому событию жизни этих необычных сказочных рас. Царь Хирон взмахнул толстым хвостом и гневно ударил им, поднимая дорожную пыль. Земля вздрогнула, и по поверхности побежали кривые уродливые трещины. Где-то далеко скалы эхом отозвались на призыв правителя. Послышался грозный звук камнепада. "Я никогда не отдам свою дочь тебе, Гдеон", зло прошипел он. "Никогда, запомни. Твой предок дал магическую клятву в залог мира между нашими народами". Тебе ли об этом не знать? Он пообещал, что раз в сотню лет одна женщина из его рода будет становиться женой наследного принца, иначе война, ответил ему огромный арахнит, человекообразный паук. Твои сыновья жестокие и беспощадны. ноги не становятся рабынями в доме твоих сыновей. Хирон, я все сказал. Салата, салата. Жуткий шепот в очередной раз заставил Злату вздрогнуть. Книга выпала из ее рук. Девушка, обхватив себя за плечи руками, подскочила и невольно опрокинула легкий плетёный столик. Послышался звон разбитой посуды. "Мама, что случилось?" Злата обернулась и увидела перепуганную Аврору. Девочка с непониманием смотрела на нее, опасаясь войти в беседку. "Мама?" Молодая женщина на секунду закрыла глаза и мысленно досчитала до трех пытаясь взять под контроль свой страх и панику. Она понимала, что она пугала малышку и постаралась ее успокоить. Милая, все хорошо. Я испугала шмеля, неудачно вскочила и вот. Она развела руками. Видишь, какой беспорядок устроила? Надо сказать слугам, чтобы тут прибрались. У тебя уже закончились занятия? Да, девочка кивнула. Тогда идем в дом. Расскажи, какие у тебя успехи? Злата взяла девочку за руку. И поспешила увести ее в замок, наполненный охраной и слугами. Непонятный шепот ее пугал. Молодая женщина не понимала, что происходит, и поэтому ей было очень важно, чтобы Аврора как можно скорее оказалась в безопасности. «Все как обычно. Малышка пожала плечами. Очень скучно. Ма, скажи, а если я не хочу учиться, можно мне не ходить на уроки? Конечно, нет. Ты принцесса. И возможно, когда-нибудь будешь править целой страной. А чтобы делать это правильно, необходимо много знать: историю, политику, экономику, банковскую систему и многое-многое другое. А если я выйду замуж? Аврора вопросительно посмотрела на нее. Королевством будет править мой муж. Это ничего не меняет. Ты должна стать достойной спутницей для своего супруга, помогать ему во всем. поддерживать, быть его опорой, ответила Злата. Пытаясь как можно понятнее донести до дочери то, что учиться необходимо, как ты для папы. Злата присела на корточки и, обняв малышку, глядя ей в глаза, честно призналась: "Я очень хочу стать достойной спутницей для твоего отца, и поэтому, даже несмотря на то, что уже давным-давно выросла, продолжаю учиться". "Да?" малышка удивленно распахнула свои глазенки. "Да, моя хорошая". Злата обняла ее покрепче и шепнула: Я много читаю и изучаю древние рукописи. У тебя обязательно все получится. Вот увидишь. Надо только немного постараться. Я люблю тебя, мама. Аврора поцеловала ее в щеку. сильно-сильно. И я тебя люблю, моя хорошая. Молодая женщина подхватила малышку на руки и направилась в детскую. После свадьбы Злата продолжала сама присматривать за Авророй, отказавшись от гувернантки. Теперь у девочки было несколько приходящих преподавателей. И две личные служанки, которые занимались малышкой в те моменты, когда родители отсутствовали. Злата очень старалась быть хорошей мамой. Девушка смогла полюбить Аврору как родную и с удовольствием уделяла ей времени столько, сколько могла. До самого вечера она провела время в детской, играя в игры, загадывая друг другу загадки, что-то обсуждая, и Злата успела позабыть о том, что произошло днем, решив, что все случившееся ее выдумки и не более. Слата. Слата. Слата. Настойчивый шелестящий звук расползался повсюду, проникая в самый центр подсознания, пробуждая девушку ото сна. Мы ждем тебя. Ты нужна нам. Слата, Хаян. Иди к нам. Мы ждем тебя. Пришла пора вернуться. Твой дом ждет тебя, принцесса. Злата подскочив на постели, стала сонно оглядываться по сторонам, не понимая, приснилось ли ей странное перешёптывание, схожее с шелестом песка, или нет. Слата. Слата Хаян. Жуткий шипящий звук, похожий на диковинную мелодию, вновь повторился, заставляя сердце биться сильнее. Казалось, он исходил из самих стен, проникал в разум и сводил с ума. От него нельзя было отгородиться или скрыться. Злата посмотрела на безмятежно спящего ряда мужа и уткнулась лицом в ладони. "Слата, Слата Хаян, Слата". Уже почти неделю девушку звал этот шепот, не давая ей покоя ни днем, ни ночью. Он преследовал ее повсюду и раздавался моментально, едва она оставалась в одиночестве. Но самое главное, Что ей стали сниться странные сны, пугающие, в которых она уже не человек, а нагиня с длинным змеиным хвостом. Злата стала раздраженной, и и была близка к нервному срыву. И самое страшное, она опасалась поделиться происходящим даже с мужем. Ведь слышать то, что больше никто не слышит, плохой знак. Голоса в голове явный признак сумасшествия. Но Злата была уверена, что это не выдумка ее разума. Но и дать реальное объяснение происходящему не могла. Милая, Георг, чуть приподнявшись на локте, сонно посмотрел на жену. Что-то случилось? «Все в порядке? Ласково прошептала она, не желая тревожить любимого мужчину. Спи, иди сюда. Супруг притянул ее к себе и нежно поцелуем коснулся губ. Почему моя королева не спит? Что тревожит ее сердечко? Какие мысли? гуляет в этой прекрасной головке. Просто не спится. Злата поцеловала мужа в щёку и прижалась к нему, слыша мирный стук сердца в его груди. Ночь сегодня такая лунная. А знаешь, Георг Лукаво посмотрел на нее. В такую ночь действительно нельзя спать. Ты права. Он ловко соскочил с кровати и натянул халат, бросив другой Злате. Одевайся. С ума сошел?» Молодая женщина с недоумением смотрела на него. Куда ты собрался? Время видел? В такую ночь нельзя спать. Идем, любимая. Георг протянул ей ладонь, и как только Злата вложила в нее свою руку, была рывком поднята с кровати. Ты ненормальный, с улыбкой произнесла она, накидывая халат и надевая тапочки. Я просто влюблен, парировал мужчина. Самую красивую женщину на свете, и как все влюбленные люди, немного сумасшедший. Идем. Георг Уверенно покинул спальню, ведя за собой Злату. Замок спал. Безмолвная тишина казалась уютной и дарила ощущение умиротворения. Все страхи молодой женщины растворились без следа, и счастье просто переполняло ее. "Куда мы идем?» — шепотом спросила она. "Скоро узнаешь", послышалось в ответ. "Сейчас, секунду". Георг зашел в гостиную, но буквально сразу же вернулся. Держа в руке бутылку шампанского и бокалы, которые тут же передал жене, "Держи", взяв ее за руку, он направился в башню, в которой располагался его кабинет. Молодая женщина была в нем всего несколько раз, искренне считая, что каждый мужчина должен иметь свое личное пространство, поэтому никогда сюда не поднималась без лишней необходимости. Когда они вошли, Георг отдал ей бутылку с шампанским и ловко открыв окно, вскочил на подоконник. "Иди ко мне". Позвал он жену, улыбаясь счастливой шальной улыбкой. Злата отрицательно покачала головой. "Ты что задумал? Ты же веришь мне?" Георг буквально прожигал ее взглядом. Своему мужу Злата верила как никому, и поэтому, отбросив все сомнения, подошла. Обхватив ее за талию, мужчина поднял ее на подоконник, а потом и вовсе подхватил на руки. Два уверенных шага по широкому выступу, и они очутились на плоской крыше. Луна цвета топлёного молока, отсюда казалась невероятно большой на фоне крошечных капель звезд. Она приобрела некую объемность, отражаясь от морской глади, которая сейчас была видна как на ладони. Пока изумленная Злата подойдя к каменному ограждению крыши, рассматривала роскошный вид, Георг наполнил бокалы игристым напитком. "Нравится?" шепотом спросил он, обнимая жену за талию и протягивая ей бокал. "Это невероятно." Почему ты никогда не рассказывал об этом месте? Я прятался здесь в детстве от строгих учителей, которые доставали меня своими занудными речами. Хохотнул мужчина. Слуги сбивались с ног в поисках, но никто так и не догадался, где я скрываюсь. Наверное, именно поэтому я сделал кабинет в этой башне. Но сам сюда не поднимался очень давно. А вот сегодня понял, что хочу показать тебе это место. Так вот, в кого наша дочь? Злата чуть усмехнулась. Она тоже совершенно не хочет учиться, не рассказывая Авроре, что ее отец был прогульщиком и хулиганом. Злата сделала глоток и, поставив бокал на каменное ограждение, в полуобороте обернулась к мужу. "Конечно, не скажу, а то получается, я вышла замуж за хулигана. Если бы ты только знала, как я тебя люблю", выдохнул он ей в губы, с жадностью целуя ее. Молодая женщина обвела его шею руками, полностью отдаваясь полеющей обоюдной страсти. Сгорая в пламени желания, они под светом тысячелетней луны, безмолвные свидетельницы этой ночи, клялись друг другу в любви и вечной преданности, соединяясь в единое целое, стремясь достигнуть вершины наслаждения. Георгий уже уснул, а Злата, разглядывая спящего супруга, размышляла, как ей повезло в этой жизни. Она и не представляла, что можно быть такой счастливой, и мечтала только об одном: чтобы это счастье не заканчивалось никогда. Слата, Слата. Настойчивый шепот вновь появился из ниоткуда, заставляя молодую женщину замереть, как испуганную лань. Слата Хаян, иди к нам, мы ждем тебя. Злата присела на постели. Голоса настойчиво зовущие появлялись только тогда, когда она была одна или все вокруг спали. Они не оставляли ее в покое ни днем, ни ночью, терзали и мучили, и с каждым разом, становясь все настойчивее. И Злата решила разобраться в том, что происходит. Нежно коснувшись губ спящего мужа поцелуем, молодая женщина осторожно поднялась. Накинув халат, она выскользнула из комнаты. "Салата!" полушепот раздался откуда-то со стороны лестницы, так показалось Злате, и она направилась к ней. Замерев на верхней ступеньке, прислушалась Злата. Шепот явно шел откуда-то снизу, и молодая женщина осторожно стала спускаться вниз. Каждый раз, как только она замирала, не зная куда идти, настойчивый шепот раздавался вновь и вновь, так она оказалась на улице. Стражники у входа безмятежно спали. Злата проскользнула мимо них незамеченной и направилась в сад. Мы ждем тебя. «Ждем!» Голос манил за ограду, в ту часть сада, где располагалась официальная часть дворцового комплекса, где постоянно находились посторонние люди. Молодая женщина замерла у кованого забора. Сейчас она понимала, покинуть дом среди ночи было плохой идеей, поэтому девушка не решилась идти дальше, да и одета она только в ночной халат. Злата повернула в сторону дома, в то же мгновение, Зловещий шум стал более громким и настойчивым. Вернись. Твой народ ждет тебя. Вернись. Немедленно. Огромная луна в одно мгновение скрылась за непонятно откуда взявшейся тучей, а фонари резко погасли. Вокруг стало темно. Молодая женщина бросилась к дому, но внезапно наткнулась на кусты. Она быстро сдвинулась в другую сторону, но уткнулась в деревья. металась, пытаясь найти дорогу, но каждый раз натыкалась на преграду. Паника охватила ее, и она, выбившись из сил, опустилась на землю. Ладони, оцарапанные ветками, ужасно саднили. Помогите, закричала Злата, понимая, что не выберется из сада самостоятельно, который стал для нее опасной ловушкой. Помогите! Внезапно вокруг вспыхнул ослепляющий желтый цвет, очень яркий, похожий на солнечный. Молодая женщина сначала зажмурилась, а потом бросилась бежать, но земля ушла у нее из-под ног, и она стала падать. "Нет!" закричала Злата. "А!" -а, -а Ощущение полета продлилось всего несколько секунд, и вот она уже сидит на белоснежном мелком песке, а вокруг светит яркое солнце. Не понимая, что происходит, девушка поднялась и тут же вскрикнула от ужаса. Около нее, чуть покачиваясь на длинных толстых хвостах Сверкающих в солнечных лучах возвышались древние мифические существа наги. Хаян, добро пожаловать домой. Мы вас уже заждались.